Глава 4. Франкфурт на Одере Генерал-аншеф Салтыков внимательно выслушал мой доклад. Он не перебивал, не спрашивал, а только медленно кивал и недовольно поджимал губы, когда слушал про потери шуваловских батарей и ранения Корсакова. Про разбитый эскадрон «Гусар» я упомянул вскользь, Мол, отбились орудийным огнем. Выпячивать успехи и привлекать к себе внимание сейчас лишнее. «Очень хорошо, капитан-поручик». Голос у Салтыкова был добрый, почти ласковый. Создавалось впечатление, что передо мной не боевой генерал, а добрый дедушка, приехавший проведать внуков. русов, верно?» «Так точно, ваше высокопревосходительство». «Князь?» «Никак нет». «Урусов!» Салтыков задумчиво пожевал губами. «Урусов!» Он тронул поводья и подъехал ко мне почти вплотную. Наклонился в седле и тихо спросил. «А не тот ли вы, Урусов, что стрелялся в Москве с моим троюродным племянником?» «Ешки-матрешки!» Я даже не вспомнил про того хлыща, когда услышал фамилию командующего. А ведь Салтыковый род не из последних, судя по всему. И что? Мне теперь ждать от генерала мести за родственничка? Впрочем, гнуться или безить я в любом случае не собирался. Я, ваше высокопревосходительство, без тени страха я посмотрел генералу в глаза. Было дело. Он покачал головой и улыбнулся одними уголками губ. «Да вы герой, капитан. Такую выдержку редко встретишь. Другие на вашем месте его бы убили, и сегодня на батарее перед гусарами не дрогнули. Молодец, капитан!» Салтыков выпрямился в седле и громко заявил. «До излечение майора Корсакова...» Назначаю вас командиром батареи, капитан. Командуйте. Постарайтесь и дальше не уронить честь русского офицера. Конь генерала двинулся легкой рысью от меня прочь, а за ним и вся остальная кавалькада всадников. На ходу Суворов одобрительно кивнул мне и унесся вслед за командующим. В некотором недоумении я смотрел вслед Салтыкову. «И как прикажете это понимать? Он меня наказал таким образом? Или наоборот, поощрил?» «Ничего, что я фирверхмейстер, а не строевой офицер. И вообще не имею понятия, как командовать целой батареей по местному уставу». Тьфу. Собрав волю в кулак, я подавил раздражение, развернулся и пошел к солдатам, внезапно ставшим моими подчиненными. Придется разбираться со спецификой русской армии на собственном опыте. Все оказалось не так уж и сложно. Контакт с сунтерами у меня был налажен, а они свою работу знали на совесть. Молодых прапорщиков я тоже озадачил, назначив каждого ответственным за одно орудие. А нечего прохлаждаться, пока я занимаюсь общими вопросами. На следующий день... Я съездил в госпиталь и проведал раненого Корсакова. Майор выглядел бледновато, но держался молодцом. «Положитесь на моих артиллеристов», — он похлопал меня по руке. «Все сделают, не подведут. Вы, главное, с провиантмейстерами договоритесь. С ними чуть не доглядишь, обязательно забудут вовремя подвести. «Все сделаю, Иван Герасимович, не беспокойтесь. Доктора что говорят? Когда обещают вас отпустить?» Корсаков сделал скорбное лицо. «Ох, не знаю, Константин Платонович, эти коновалы до смерти залечат, если не сбежишь от них вовремя. При первой же возможности выберусь отсюда». «Да уж, я его прекрасно понимаю». Уровень медицины везде такой, что проще самому помереть. Полевые хирурги ампутации хорошо делают. А в остальном ужас-ужас. Про зубы даже говорить страшно. Ходили слухи, что есть умельцы из талантов, кто занимается действенным лечением. Но я с такими уникумами не сталкивался. На обратном пути из госпиталя я сделал крюк, и заехал туда, где на правом фланге шел магический бой. Ну что сказать, просто замечательно, что я был далеко отсюда. Деревню возле реки сравняли с землей, оплавив камни фундамента до блестящей стеклянной корки. Сколько же здесь магов было! Даже представить страшно, если бы Салтыков не угадал направление магического удара и не послал сюда наши таланты. Возвращаясь на батарею, я раздумывал над своим положением. Обещание закончить войну я собирался сдержать. Никак не хотелось сидеть в войсках несколько лет. А значит, надо ударить в самое уязвимое место Прусаков, в великого и ужасного Фридриха. Вариантов, как это сделать, было несколько. Инструментов тоже так что надо держать наготове их все и применить по обстоятельствам». Через два дня, приведя войска после битвы в порядок, Салтыков приказал армии выступать на запад. «По слухам, ходившим среди офицеров, возле Франкфурта на Одере мы должны соединиться с австрийцами. Кто-то радовался такому повороту, мол, навалимся и дожмем прусака, другие наоборот» особого воодушевления не испытывали. Союзнички были трусоваты и предпочитали отступать, а не давать генеральные сражения. В эти споры я не вмешивался, готовя вместо этого оружие на привалах. Зарядил печати на пушках, добавил хитрых связок на близнятых и, самое главное, вплотную занялся некоторыми сюрпризами для противника. Во-первых... Сделал лично для себя снайперский огнебой. Полностью переделал ружье, заменив печать на самую мощную и разрисовав ствол знаками. А сверху прикрутил магооптический прицел, позволявший разглядеть клюв воробья в пяти верстах. «Пожалуй, на таком расстоянии я вряд ли сделаю точный выстрел» но шишку за три версты сбить получилось. Во-вторых, я зарядил работой батарейных кузнецов. Конструкцию заказал им не слишком сложную, но достаточно массивную. Я не требовал качества или хорошего металла, а только сделать прототип. Если задумка получится, у меня появится еще один козырь к следующей битве. Для этого железного конструкта я наложил знаки на хрустальную призму, захваченную из дома, и сделал еще три огнебоя. Но в целый механизм пока не собирал, ожидая сражения. Мы заняли Франкфурт на Одере, а через день подошли австрийцы. Командующие обеих армии устроили небольшой смотр войскам и сделали холостой залп из пушек в честь такого события. А затем... Все замерло. Войска сидели в полевом лагере, и никакого движения, будто войны с Фридрихом нет вовсе. Я съездил в штаб корпуса, нашел Суворова и уточнил, чего мы ждем и к чему готовиться. — Не знаю, — развел подполковник руками. — Салтыков требует у австрияков идти на Берлин, а они не хотят. Предлагают отойти в Силезию, трусы несчастные. Мне такой расклад не понравился совершенно. — Да сколько можно? Этак мы с прусаками лет семь воевать будем, туда-сюда бегая. — Может, сами Берлин возьмем? — предложил я шутливым тоном. — Даст нам фермер полк Драгун на такое дело? Рядом же практически всего-то сотни верст. Суворов посмотрел на меня с подозрением, будто я прочитал его мысли. — Не даст. Он поджал губы. «Уже спрашивал. Союзники не позволят. Большая политика, чтоб ее». «А зачем у них спрашивать?» Я улыбнулся. «Скажем, что случайно взяли. Адъютант, к примеру, не так приказ передал. Возьмем, а там будет поздно возвращать». Покачав головой, Суворов ничего не ответил. «Но сомнение я в него заронил. И этого было достаточно. Полка «Драгун», чтобы оккупировать город, естественно, маловато. Но если ворваться на чистом нахальстве, взять верхушку города и гарнизонное начальство, то акция может иметь успех. Я хотел заехать проведать Корсакова, но госпиталь еще не добрался до лагеря. Так что я вернулся в батарею и продолжил заниматься подготовкой к сражению. «Он собирается сбежать», — шепнул мне на ухо голос. «Сегодня». «Тьфу, Дмитрий Иванович! Сколько раз тебе говорил, не подкрадывайся ты так! Кто сбегает?» «Рок». Выбил у начальства отпуск по здоровью и готовится уехать вечером. Киш вытянулся и по-военному гаркнул. «Разрешите задержать господина майора? Вместе будем задерживать». «У меня, знаешь ли, есть к нему несколько интересных вопросов». Мертвец разочарованно вздохнул. «Узнай, как он поедет, и найди подходящее место для засады. Такое, чтобы в лагере не услышали, если станем шуметь». «Уже?» — расплылся Киш в улыбке. «Все приготовил. Через час надо ехать, чтобы не упустить». Я кивнул, велел ему вооружиться, — и пошел раздать указания унтерам. «Мало ли, как дело обернется, и когда вернемся? Пусть думают, что я в город поехал к сударыням вместе с другими офицерами». Через час на закате мы с Кижом двинулись прочь от лагеря. Сделали крюк, будто едем на запад, но, не доезжая до города, развернулись и поехали в объезд на восток. На пятой версте спешились, и увели лошадей в лес. Я разбросал по дороге несколько знаков и спрятался рядом с Кижом в придорожных кустах. Он точно здесь будет проезжать? Головно отсечение даю, Константин Платонович. Другой дороги от лагеря нет. Если он в Россию едет, а не в Европу решит сбежать. Да и мертвый следок сюда ведет. Какой еще следок? Мертвец почесал в затылке. Как бы объяснить, если человек помереть должен, он к своей смерти будто по дорожке идет. Вот она-то мертвым следком и называется. Мне его видно. Дядя что тоже мог разглядеть. А вы еще в силу не вошли, чтобы заметить. Я скептически хмыкнул. Киш по моим наблюдениям часто приукрашивал. Хвастался то своим мертвецким чутьем, то знанием дороги, которую потом терял, так что все его заявления надо было делить на два. В следок, честно говоря, мне верилось с трудом. А если все-таки сбежит? Киша оскалился. Тогда я его на веревке притащу. Вам живого или мертвого? Ответить мне не дал послышавшийся топот копыт. Да ни одного всадника, а сразу четырех. Рок ехал на огромном авалонском скакуне. Даже в седле у него был надменный вид, не хуже, чем у французского короля. Вот только свита поменьше. Денщик и кирасиры. Двое мощных усатых дядек в стальных нагрудниках. Великовата толпа против нас, но деваться было некуда. Я дернул эфирные нити, ставя на взвод знаки на дороге. Стоило коню рока оказаться над ними, как они активировались, сжигая вложенную силу. Никаких визуальных эффектов. Ни огня, ни льда, ни струй раскаленного песка, но движитель механического скакуна дал сбой. Швы обшивки на животе лошади разошлись, на дорогу вывалилась металлическая требуха. Ноги коня подломились, и рог вылетел из седла. А кони кирасир встали на дыбы, почувствовав перед собой магическую опасность. Выскочив из кустов, я кинулся к упавшему противнику. — Эти на тебе! — заорал я кижу, указывая на кирасир. Мертвец обнажил свой палаш, Но я уже переключил внимание на рока. Тот быстро пришел в себя и поднимался навстречу. Так что сейчас на дороге для меня были только я и он. Огненный всполох я легко отбил, просто отмахнувшись ладонью, и кинул в ответ курой раскаленных эфирных стрел Получай, гаденыш. Рок зарычал и поднял вокруг себя неожиданно мощный щит такой, что и не всяким молотом пробьешь. Стрелы зашипели, столкнувшись с препятствием, и растаяли. «Убью!» Вытащив здоровенный палаш, Рок кинулся ко мне. Однако неожиданный поворот. Он собирается фехтовать, прикрываясь от магии? Диего не рассказывала про такой прием. Еле успев выхватить шпагу, я парировал удар. Черт, какой он сильный! Смерть, Тау! В глазах масона плескалась кристально чистая ненависть. «Удар, еще удар!» Светящиеся лезвие моей шпаги отбивало его яростные атаки, но долго я не продержусь. Школа фехтования у него явно лучше, да и физически он крепче, измотает и разрубит пополам. Не останавливаясь, я дернул Анубиса и влил в свой полупрозрачный клинок эфир. Если между ударами создать знак, вышло совершенно не так, как я планировал. Шпага пыхнула языком синего пламени и на очередном ударе разнесла палаш Рокка на мелкие осколки. Будто сделанного не из стали, а из стекла.